Между прочими подробностями о смерти и отпевании Пушкина Александр Иванович Тургенев сообщил пригорским соседкам Пушкина, что уважение к памяти поэта в громадных толпах народа, бывших на его отпевании в конюшенной церкви, было до того велико, что все полы сюртука Пушкина были разорваны в лоскутки, и он оказался лежащим чуть не в куртке. Бакенбарды его и волосы на голове были тщательно обрезаны его поклонницами. Семевский. Отпевание тела его происходило в церкви Спаса в Конюшенной 1 февраля в 11 часов утра. Перед церковью, для отдания последнего долга любимому писателю, стеклись во множестве люди всякого звания. Трогательно было видеть вынос гроба из церкви. Крылов, Жуковский, князь Вяземский и другие литераторы и друзья покойного несли гроб. Каркунов. Прах Пушкина принял последнее целование родных и друзей. Жуковский обнял бездыханное тело его и долго держал его безмолвно на груди своей, Анненков. «Современники-свидетели передавали нам, что во время отпевания обширная площадь перед церковью представляла собой сплошной ковер из человеческих голов, и что когда тело совсем выносили из церкви, то шествие на минуту запнулось, на пути лежал кто-то большого роста в рыданиях. Его попросили встать и посторониться. Это был князь Вяземский. Бартенев. Похороны господина Пушкина отличались особенной упышностью и в то же время были необычайно трогательны. Присутствовали главы всех иностранных миссий, за исключением графа Драма английского посла, и князя-судца греческого посла по болезни, барона Геккерена, который не был приглашен, и господина Либермана, прусского посла, отклонившего приглашение вследствие того, что ему сказали, что названный писатель подозревался в либерализме в юности, бывший действительно весьма бурною, как молодость многих гениев, подобных ему. Барон Люцероде, саксонский посланник. Долг чести повелевает мне не скрыть от вас того, что общественное мнение высказалось при кончине господина Пушкина с большей силой, чем предполагали. Но необходимо выяснить, что это мнение принадлежит не высшему классу, который понимал, что в таких роковых событиях мой сын по справедливости не заслуживает ни малейшего упрека».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 Верстолку. 14 февраля 1837 года. Февраль 1. Похороны Пушкина. Это были действительно народные похороны. Все, что сколько-нибудь читает и мыслит в Петербурге, все стекалось к церкви, где отпевали поэта. Это происходило в Конюшенной. Площадь была усеяна экипажами и публикою, но среди последней ни одного тулупа или зипуна. Церковь была наполнена знатью, весь дипломатический корпус присутствовал. Впускали в церковь только тех, которые были в мундирах или с билетом. На всех лицах лежала печаль, по крайней мере, наружная. Я прощался с Пушкиным, и был странен тихий мир его чела. Впрочем, лицо уже значительно изменилось. Его успело коснуться разрушением. Мы вышли из церкви с кукольником. Утешительно, по крайней мере, что мы все-таки подвинулись вперед, сказал он, указывая на толпу, пришедшую поклониться праху одного из лучших своих сынов. Народ обманули. Сказали, что Пушкина будут отпевать в Исаакиевском соборе. Так было означено и на билетах, а между тем тело было из квартиры вынесено ночью тайком и поставлено в конюшенные церкви. В университете получено строгое предписание, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр, и студенты присутствовали бы на лекциях. Я не удержался и выразил попечителю свое прискорбие по этому поводу. Русские не могут оплакивать своего согражданина, сделавшего им честь своим существованием. Иностранцы приходили поклониться поэту в гробу, а профессорам университета и русскому юношеству это воспрещено. Они тайком, как воры, должны были прокрадываться к нему. Никитенко.